После смерти княгиния в Кекешфальве осталось мало прислуги. Каницу удалось незаметно приблизиться к дому и по дороге осмотреть всю усадьбу. «Великолепное имение», — думал он, оглядывая, — «все вокруг и в отличном состоянии. Стены и жалюзи свежевыкрашены, ограда новая». на да, Петрович знает, что делает». Как видно, немало ему перепадает с каждого счета за ремонт. Но где же он сам? Главный подъезд заперт. Сколько канец не стучит, никто не отзывается. Во дворе тоже ни души. Черт возьми, неужели он уехал в Будапешт, чтобы договориться с простофилией Дитсенгов? Канец мечется... От одной двери к другой кричит, хлопает в ладоши. Никого, никого. Наконец, пробравшись через маленькую боковую дверь, он замечает в оранжерее какую-то женщину. Сквозь стекло видно, что она поливает цветы. Хоть один живой человек нашелся. Канец громко стучит по стеклу. «Эй — Эй! — кричит он и хлопает в ладоши. Женщина в оранжерее вздрагивает, словно ее уличили в неблаговидном поступке. Проходит некоторое время, прежде чем она, нерешительно приблизившись, остановилась в дверях, держа в руке полураскрытые садовые ножницы. Канец видит перед собой немолодую худощавую блондинку в простой темной кофте и ситцевом переднике. «Однако вы заставляете себя ждать!» Набрасывается он на нее. — Куда делся Петрович? — Простите, кого вам? — переспрашивает женщина, смутившись. При этом она невольно отступает на шаг и прячет ножницы за спину. — То есть как кого? — Сколько у вас тут Петровичей? — Мне надо Петровича управляющего. — Ах, простите, господина... господина управляющего, да, но... Я его еще сама не видела. Он, кажется, уехал в Вену. Его жена сказала, что к вечеру он, возможно, вернется. Возможно, возможно, — сердито думает канец, — ждать до вечера. Проваляться еще одну ночь в гостинице. Опять лишние расходы, и неизвестно, чем все это кончится. проклятье Надо же было ему уехать именно сегодня. Ворчит он и обращается к женщине, спрашивая, — могу я пока осмотреть дом? «У кого-нибудь есть ключи?» «Ключи?» — повторяет она, растерявшись. «Ну да, ключи, черт возьми!» «Чего она прикидывается?» — думает он. «Вероятно, Петрович не велел никого пускать. А, ладно, в крайнем случае дам этой пугливой телке на чай». Канец тут же переходит на шутливо-фамильярный тон. «Да не бойтесь меня! Ничего я у вас не утащу!» Мне хочется только взглянуть на дом. Ну так как же, есть у вас ключи или нет? Ключи, конечно, у меня есть ключи, — лепечет она. Но, может быть, когда господин управляющий... Да я же вам сказал, что обойдусь без вашего Петровича. Ну, пол навалять дурака. Вы знаете расположение комнат в доме? Она еще больше смущается. — Да, мне кажется, что немного знаю. — Идиотка, — думает Канец. — Что за прислуга у этого Петровича? — Ну, пошли, а то у меня мало времени. — громко командует он и устремляется вперед. Она следует за ним, встревоженная и в то же время послушная. У входа в дом она снова останавливается в нерешительности. — Боже милостивый, да отпирайте в конце концов! Чего она так растерялась? Канец уже начинает терять терпение. Пока она вытаскивает из потертого кожаного кошелька связку ключей, он на всякий случай осведомляется. — А вы, собственно, чем занимаетесь здесь? Испуганное создание смущается и краснеет. — Я службу, — начинает она, — но тут же поправляется. Я, Я была компаньонкой княгини у нашего Канеца дух захватило. — А смею вас уверить, что такого, каким он был, нелегко вывести из равновесия. Он невольно отступил на шаг. — Вы... — Вы, Фрейлейн, Дитцингов? — Да, — отвечает она, вконец перепугавшись, будто ее обвинили в чем-то преступном. Что Канецу было совершенно неведомо до сих пор, так это чувство смущения. Но в ту секунду, когда наш приятель уразумел, что нарвался на легендарную наследницу Кэкэш-Фальвы, он впервые в жизни страшно смутился. — Пардон! — пробормотал он растерянно и поспешно сдернул шляпу. — Пардон, милостивая фрейлин, но... — Но меня никто не предупредил о вашем приезде. — — Я и не подозревал. — Пожалуйста, извините меня. Я приехал лишь для... Он запнулся. Надо было придумать что-либо правдоподобное. Я приехал по поводу страхования. Дело в том, что мне неоднократно приходилось бывать здесь и раньше, еще при жизни покойной княгини. К сожалению, мне тогда не представился случай познакомиться с вами, Фрейлейн. — Да. — Так вот, я пришел по поводу страхования... Только из-за этого удостовериться в сохранности или поместье, служебный долг. — Ну, ничего, это не так уж срочно, в конце концов. — О, пожалуйста, пожалуйста, — робко произнесла она. — Правда, я в этих вещах очень плохо разбираюсь. Может быть, вам лучше поговорить с господином Петервицем? — Ну, разумеется. — Разумеется, — сказал Канец. Он все еще не пришел в себя. — Я непременно дождусь господина Петервица. — К чему ее поправлять? — подумал он. — Но если вы сочтете возможным, если это не затруднит вас, сударыня, я быстренько осмотрел бы все, и делу конец. — Как обстоит с движимостью? Что-нибудь изменилось? Нет, — Нет-нет, — поспешно ответила она, — ничего, совершенно ничего не изменилось. Если вам угодно убедиться... — Это очень любезно с вашей стороны, фрейляйн сказал Канец, поклонившись, и оба вошли в дом. В гостиной он прежде всего взглянул на четыре картины гвардии. — Вы их знаете, господин лейтенант, а затем в соседней комнате, где сейчас будуар Эдит, на стеклянный шкаф с китайским фарфором, вышивками и статуэтками из восточного нефрита. — Все на месте, — вздохнул он с облегчением. Петрович ничего не украл. Этот дурень предпочитает наживаться на все картофеле и ремонте. Между тем, фрейляйн Дитсенгов, видимо стесняясь мешать незнакомому господину, беспокойно озиравшемуся по сторонам, открыла ставни. В гостиную хлынул свет. Через высокие застекленные двери террасы был хорошо виден парк. Надо с ней завести разговор, — подумал Канец, — не выпускать из рук, расположить к себе. — Какой отсюда красивый вид на парк, — начал он, глубоко вздохнув. — Здесь, наверное, чудесно живется? — Да, чудесно, — послушно подтвердила она, но ее слова прозвучали не совсем искренне. Канец сразу почувствовал, что это запуганное создание разучилось открыто возражать. Немного помолчав, она добавила, как бы поправляясь. Правда, госпожа-княгиня здесь никогда не чувствовала себя хорошо. Она говорила, что вид равнины нагоняет на нее тоску. По-настоящему ей нравились только море и горы. Здешняя природа казалась ей слишком пустынной, а люди... Она снова запнулась. — Ну, поддерживай же разговор, — напомнил себе Канец. — стараясь установить контакт. — Но вы, фраэляин, надеюсь, останетесь тут. — Я? Она невольно подняла руки, как бы желая отстранить от себя что-то неприятное. — Я? Нет! О, нет! Что мне здесь делать одной в этом огромном доме? Нет-нет, сразу же уеду, как только все уладится. Канец украткой рассматривал ее. Какой она кажется маленькой в этом большом зале, бедная хозяйка Хэкэш фальвы А ее можно было бы назвать хорошенькой, если бы она не была так бледна и запугана. Это узкое удлиненное лицо с опущенными ресницами напоминает дождливый пейзаж. Глаза нежно-васильковые, мягкие и теплые, но они, не осмеливаясь взглянуть открыто, снова и снова пугливо прячутся за ресницами. Как тонкий знаток человеческой природы, Канец сразу понял, что перед ним надломленное существо. Человек безволит, из которого можно вить веревки. А если так, значит, не упускай случая, заводи разговор. Соболезнующе нахмурив брови он осведомился. Но что тогда будет с вашей прекрасной усадьбой? Ведь тут нужна рука, твердая рука. «Не знаю, не знаю!» — нервно произнесла она. По ее хрупкому телу пробежала дрожь. И в это мгновение Канец вдруг совершенно ясно понял, что у нее, годами приученный к беспрекословному повиновению, никогда не хватит мужества на самостоятельный поступок, и что тяжкий груз богатства, навалившийся на ее слабые плечи, скорее напугал ее, чем обрадовал. Канец лихорадочно соображал. Не зря он последние двадцать лет учился продавать и покупать, уговаривать и отговаривать. Памятуя первую заповедь коммерсанта — купить подешевле, продать подороже, он тут же сообразил, какую педаль лучше нажать, чтобы достигнуть желаемого эффекта. — Надо расписать ей все в самом мрачном свете, — подумал он. А вдруг удастся заарендовать имение целиком и оставить Петровича с носом? Пожалуй, это и к лучшему, что он уехал в Вену. Изобразив на своем лице сочувствие, он продолжал. Да, вы правы. С большим хозяйством большие хлопоты. Нет ни минуты покоя. С утра до вечера воюй то с управляющим, то с прислугой, то с соседями. А тут еще налоги, адвокаты. Стоит лишь людям пронюхать, что вы скопили немного денег, как уже нет отбоя от желающих поживиться за ваш счет. Как бы вы хорошо ни относились к ним, все равно вы для них враг. И тут уж ничем не поможешь. Ничем. Каждый становится вором, как только почует деньги. К сожалению, вы правы. Вы правы. Чтобы совладать с таким имением, нужна железная рука — Иначе ничего не получится. К этому надо иметь призвание. Но даже и тогда вас ожидает вечная борьба. — О, да! — сказала она, глубоко вздохнув. Видно, ей вспомнилось что-то страшное. Люди становятся такими ужасными, когда дело касается денег. Я никогда не знала этого раньше. — Люди? А какое дело канет людей хорошие они или плохие, его это не интересует. Ему надо арендовать имение, да побыстрее и повыгоднее. Он слушает, вежливо кивает, отвечает и одновременно каким-то другим уголком мозга прикидывает, как бы половчея провернуть все это. Может быть, основать компанию и арендовать поместье целиком с угодьями, сахарным и конным заводами, в крайнем случае передать все в субаренду Петровичу, оставив себе движимость. Главное, сейчас же, не откладывая, сказать об аренде. Если хорошенько нагнать страху, она согласится на все, что ей дадут. Считать она не умеет. Как достаются деньги, не знает. А потому и не заслуживает большого богатства. И в то время как каждый нерв, каждая извилины его мозга заняты напряженной работой, его язык продолжает соболезнующе болтать. Но самое ужасное — это тяжба. Как бы вы ни были миролюбивы, вам никогда не отделаться от вечных споров. Это всегда и удерживало меня от покупки какого-либо имения. Нескончаемые процессы, адвокаты, переговоры, судебные заседания, скандалы — Нет уж лучше жить скромно, зато без всяких тревог и неприятностей. С такой усадьбой вам только кажется, что у вас что-то есть. На самом же деле вас беспрерывно травят, ни на минуту не оставляя в покое. Конечно, все это само по себе неплохо. Усадьба, красивый старинный дом, все это чудесно. Но надо иметь стальные нервы и железный кулак, чтобы управлять поместьем, иначе оно станет вечной обузой. Она слушала, опустив голову. Вдруг она вскинула на канец глаза. Из ее груди вырвался тяжелый вздох. Казалось, он шел из самой глубины души. Да, эта усадьба — ужасное бремя. Если бы я только могла ее продать. Доктор Кондор неожиданно остановился. — Мне хочется, господин лейтенант, чтобы вы себе ясно представили, что означало эта короткая фраза для нашего друга. Я уже говорил вам, что Кэкэш Фальва поведал мне всю историю в самую тяжелую ночь его жизни, в ночь, когда умерла его жена, то есть в такую минуту, которая бывает в жизни человек, пожалуй, два или три раза в минуту, когда даже самый скрытный испытывает потребность обнажить свою душу перед другим человеческим существом, как перед Богом. Я еще отчетливо помню, мы сидели с ним тогда внизу, в комнате для посетителей, близко придвинувшись ко мне. Он говорил тихо, взволнованно, без передышки. Чувствовалось, что этим беспрерывным потоком слов он стремился оглушить самого себя. Безостановочно рассказывая, он пытался забыть о том, что этажом выше умирает его жена. Но в том месте своего рассказа, где Фрейлейн Дитсенгов воскликнула «Если бы я только могла ее продать», Канец внезапно умолк. «Вы подумаете, господин лейтенант, даже пятнадцать или шестнадцать лет спустя Канец побледнел, вспоминая то мгновение, когда ничего не подозревавшая стареющая девица... Простодушно призналась ему, что хочет скорее, как можно скорее продать усадьбу. Дважды или трижды он повторил затем эту фразу, вероятно, с той же интонацией, с какой ее произнесла она. «Если бы я только могла ее продать! Ибо в ту секунду Леопольд канец, со свойственной ему сметливостью». Моментально сообразил, что на него, как с неба, свалилась величайшая в жизни удача, что ему достаточно лишь протянуть руку, и он схватит ее. Вместо того, чтобы арендовать это роскошное имение, он мог купить его сам. И в то время как он притворно равнодушно болтал и старался скрыть свое волнение, в его мозгу вихрем проносились мысли — — Разумеется, купить, — рассуждал он. — И прежде чем нагрянет Петрович или Будапештский директор, нельзя выпускать ее из рук. Надо отрезать ей все пути к отступлению. Я не уеду отсюда, пока не стану хозяином Кекешвальвы. И с непостижимой раздвоенностью, присущей нашему интеллекту в минуты большого напряжения, Канец — про себя думая только о своей выгоде, говорил ей, взвешивая каждое слово о другом, о совершенно обратном — продать. — Конечно, Фрейлин, продать можно. Все и навсегда можно продать. Это, вообще говоря, не трудно Но все искусство в том, чтобы продать удачно. Выгодно продать — вот в чем дело. Найти честного человека — такого, который знает здешние места, землю, людей, человека со связями. Но только не из этих адвокатов, Боже упаси! Они способны лишь втравить вас в бесполезные тяжбы. И что еще важно, особенно в этом случае, продать за наличные, а не за какие-то векселя или боны, с которыми вы будете потом возиться не один год, Продать наверняка и за настоящую цену. В то же время Канец прикидывал в уме. На четыреста тысяч крон я могу пойти. Ну, на четыреста пятьдесят. Самое большее. Ведь есть еще картины. И стоят они не меньше пятидесяти тысяч, а то и все сто. Дом, конный завод. Надо только выяснить, не заложено ли все это. — И не опередил ли меня кто-нибудь? Внезапно, будто его кто-то подтолкнул, он спросил. «Есть ли у вас, Фрейлин, простите меня за нескромный вопрос, приблизительное представление о цене? Я хочу сказать, имеете ли вы в виду какую-то определенную сумму?» «Нет», — беспомощно ответила она и растерянно взглянула на него. — Вот это уже не годится, — подумал Канец. — Никуда не годится. Труднее всего заключать сделки с теми, кто не называет цены. Тут начнутся бесконечные хождения за советами, и каждый примется судить-дорядить. Если дать ей возможность посоветоваться, все будет потеряно. И пока все эти мысли беспорядочно проносились у Канеца в голове, он настойчиво продолжал. — Но какое-то приблизительное представление. У вас все же есть, Фрейлин. И кроме того, вам должно быть известно, выдавались ли ипотеки под имение и в каком размере. Ипо... — И по... ипотеке повторила она. Канец понял, что это слово она слышит впервые в жизни. Я хочу сказать, должна же быть какая-то предварительная оценка для обложения налогом. Разве ваш адвокат... Простите, возможно, я кажусь навязчивым, но мне искренне хочется помочь вам. Разве ваш адвокат не называл никаких цифр? Адвокат? Она пыталась что-то вспомнить. Да-да, подождите. Адвокат мне что-то написал, что-то насчет оценки. Да — Да-да, вы правы, именно в связи с налогами. Но но бумага была составлена на венгерском языке, а я не понимаю по-венгерски. Правильно вспоминаю, адвокат... Адвокат еще писал мне, чтобы я отдала перевести. Ах, боже мой, в этой суматохе я совсем про нее забыла. Там, в моем бюваре, должны быть все эти бумаги. Ну, там, где я живу, в доме управляющего. Не могу же я спать в комнате, где жила княгиня. Если вы будете так добры пройти со мной туда, я вам все покажу, только... Она вдруг запнулась. Только если я вам, конечно, не очень в обузу...